Глава 47. Время. Оно не давало ему остановиться, не давало лечь и выспаться. Разве во сне дела переделаешь? Гвардейцы были набраны из простых солдат, но даже им проводить дни и ночи в седле непросто. И лошадям непросто, хоть лошади гвардейцев очень хороши. А уж набранные в ланне молодые господа так и вовсе чуть не падали из седела от усталости. Но Волков никому поблажек давать не собирался. Решили воинское ремесло осилить? Так будьте добры терпеть. Это вам не бюргером жить в перинах нежесть до утренних колоколов. Тут все иначе, привыкайте. Сам же кавалер теперь ездил в карете Бригитт, не стесняясь. Генералу не возбраняется. Как только лошади поели, попили и немного отдохнули в ослабленных сбруях, Так еще до рассвета он отъехал к амбарам. Волков должен был знать наверняка, что купчишка Гивельда сделал все как надо. И главное, что собрал и оплатил баржи. 10 барж, в которые легко поместятся полторы тысячи солдат, уже должны стоять у пирсов. Чтобы, подойдя к пристаням, полк Карла Брюнхольда в тысячу с лишним человек, считая арбалетчиков, и три с лишним сотни стрелков майора Рохи, могли начать погрузку прямо с марша. Десять барж должно быть у пристаней, и не меньше. С солдатами большая поклажа, и порох, и болты для арбалетов, и провианта с фуражом на пару дней, а еще пять десятков коней для молодых господ, для гвардии, для офицеров и для вестовых. Все должно влезть, поэтому он и брал баржи с запасом. И очень волновался о том, что может что-либо сорваться. или о том, что о его приготовлениях прознают враги в кантоне. В общем, для волнения и беспокойств поводов было предостаточно. Вот и гнал он в ночь своих людей, чтобы до рассвета оказаться на том берегу реки. Приехал до рассвета, но к радости молодых господ, оставшихся спать на берегу Эшбахта, нашел лишь лодку и поплыл Лейденец только с Максимилианом, Фейлингом и Габелькнатом. В рассветном тумане посчитал порожнее баржи, что обнаружил у пристаней. Почувствовал неладное. поспешил к Гивельдосу домой. «Семь?» — шепел он, хватая купца за ухо. «Всего семь? Я же сказал тебе 10 10 «Так нет больше, нет больше барж. Людишки прознали, что я, ваш друг, так боятся, прячут лодки. Но еще одна к вечеру сегодня будет». «Боятся?» «Чего они боятся?» Волков выпустил ухо купца. «Так вас же, у вас тут репутация дурна. Считают вас тут за забиякой, обзывают раубриттером. Думают, что вы опять какую-то склоку начинаете. Боятся лодки потерять люди, господин». «Я же сказал тебе, не говори, что для меня». «Я и не говорил. Так разве они без моих слов не догадаются?» Купец вздохнул. «Господин, может, все-таки хватит вам восьми лодок?» «Вот как? Как объяснить дураку, что две баржи, которые он называет по местному обычаю лодками, это три сотни солдат? Целая рота! Как объяснить купчишке, что из сто лишних солдат бывало решали исход дела, а тут триста? Разве поймет этот дурень, что сам Волков и все его люди послезавтра поплывут на опасное дело?» плывут в пасть льва, и что каждый человек будет на счету. Каждый. Что он и так для скорости и тайны оставляет значительную часть своих сил на берегу, осмеливается высадиться на земле злейших людей лишь с половиной своих сил. То огромный риск, но разве этот глупый торгаш сие разумеет? Нет, и не было смысла в объяснениях и уговорах, поэтому кавалер сказал тихо. Завтра... утру, чтобы баржи были у пирсов. Двойную цену предлагай. Где хочешь ищи, но чтобы баржи стояли. А не будет барж. Кирасу, шлем и пику я тебе найду. Со мной поедешь. Купец закивал. Лицо у него было кислое. Прямо воплощение уныния и смирения перед судьбой, а не лицо. «Попробую сыскать». — пробормотал он. — Этот мерзавец Плет приехал и арендовал две баржи и держит их, хотя ничего не грузит третий день. — Плет? — Волков помнил его. — Лесоторговец. — Да, он и вся их компания ремиконская тут, и он, и фулман и Вальсдорф. Все тут проживают сейчас на постоялом дворе у купца Гафта. — Советник славного города Ремикон... помощник судьи города Рюмикон и глава Линхаймской коммуны лесорубов и лесоторговцев, секретарь купеческой гильдии леса и угля кантона Брегген господин Вальцдорф, вспоминал Волков задумчиво. Эта новость его порадовала. Ну, не то чтобы порадовала, но... Он повернулся к своим людям. Максимилиан? Да, генерал. «Знаете, где постоялый двор купца Гафта? Найду, генерал?» «Прекрасно. Разыщите там советника Вальсдорфа, неопрятного толстяка из Рюмикона». «Я помню его, генерал». «Скажите, что фон Эшбахт хочет переговорить с ним и с другими купцами из Рюмикона немедля?» «И с глазу на глаз». «Да, генерал». Максимилиан уже стал поворачиваться, чтобы уйти, но Волков его остановил. «Они, думается, мне не захотят говорить». «Побояться скомпрометировать себя, но вы скажите, что у меня есть выгодное для них предложение. Скажите, что очень выгодное». У купцов жадность посильнее страха. Не хотели купчишки с ним видеться, уж очень боялись. Не скажи им, Максимилиан, что генерал сулит им выгоду, так встречи и не случилось бы. Но, поспрашивав у молодого прапорщика, что за дело у генерала, и ничего не выведав у него, встречу согласились, но просили, чтобы все было тайно. У Волкова при себе на луке седла был крепкий мешок с двумя тысячами таллеров. Вот с ним-то он и пошел к купцам из Рюмикона навстречу. Через двор не пошел, там народа полно. Объехал дом с другой стороны, где он и зашел с кухни, да и то опустив голову. Купцы и советник ждали Эшбахта в большой, хорошей комнате, где ему предложили кресло и вино. Кресло он сел, бросив на пол подле себя мешок с серебром так, чтобы оно как следует звякнуло. Пусть купчишки знают, что у него есть. А вот от вина отказался, сославшись на утреннее время. — Господин фон Эшбахт, общение наше не должно быть продолжительным, — заговорил толстяк. — Сами понимаете. — Понимаю, понимаю, — отвечал Волков. «Знаю, что ваша репутация может пострадать, если кто в ваших землях узнает, что вы встречаетесь с врагом кантона Антону Поэтому буду краток». Он указал на мешок, что лежал рядом с креслом. «Тут две тысячи монет ребенрея Прошу вас, господа, взять их и употребить на дело». «Но какое же?» — спросил лесоторговец Плетт. «И вам, и мне вся эта расприя ни к чему. Нам с вами торговля нужна». Нам нужен ваш лес и ваш уголь, а вам, уверен, по душе будет мой овес и мой ячмень. Поэтому нам нужен мир. Мир? Купцы стали переглядываться, и в их взглядах Волков читал явственно. Что за вздор он несет? Перепугался, вот и просит мира. Да, именно так купчишки и думали. Они были уверены, что кантон его одолеет. И тут фулман спросил с этакой вальяжностью важного человека, который из вежливости до боголюбезной скромности снизошел до просителя. «И что же нам делать с этими деньгами? Уж не подскажете ли?» «Свинья, лавочник, силу почувствовавший. Экоспесь из него прет. Здесь две тысячи. Употребите их на дело. Уговорите совет отвести войну со мной». И еще вам восемь тысяч дам для того. Скажите, что невыгодна вам война. Выгоден мир. Мы и сами знаем, что нам сказать надо будет, — заносчиво произнес плед. Только боюсь, что никто нас не послушает. Уж больно много битвы нам нанесли. А вот советник Вальсдорф говорил с почтением, потому как был умнее своих товарищей. «Вы уж простите нас, господин фон Эшбах, но сейчас наши предложения о мире с вами в совесе кантона будут неуместны и даже глупы. Господин Плед прав. Уж очень много обитвы нанесли нашей земле. И Совет Земли выделил уже деньги на войну. Разве же ее теперь остановить?» «Вот тут ты, толстяк, прав. Коли деньги на войну есть, так войне быть. Наемники деньги никогда обратно не отдадут». «А еще наш новый консул!» «Все так же высокомерно», — продолжал Фульман. «Сам господин Райхард. Он человек твердый и непреклонный». райхерды и род в нашей земле древнейший», — подтвердил Вальсдорф. «Он не отступит». «И посему просьбу вашу мы исполнить не можем». «Жаль», — сказал кавалер, беря мешок с деньгами и вставая. «А ведь я мир вам предлагал, господа». Купцы и советник снова переглянулись, и снова в их взглядах была насмешка над ним. «Мы ничего не можем сделать», — повторил толстяк, разводя руками и изображая сочувствие на круглом лице. Волков вышел на улицу, неся в руке мешок со своими деньгами. «Купчишки денег не взяли. Виданное ли дело? Да еще отказались насмешками». Но разочарован он не был. Нет, не был. Идя предлагать мир, он был уверен, что купчишки станут над ним смеяться. Так и вышло. Были они и высокомерны, и заносчивы. И это было хорошо. Хорошо. Потому что поганые лавочники уверены, что кантон его одолеет. Уверены так, что имущество свое поставить на победу родной земли могут. А значит, они... «Купчишки, первые в мире шпионы и соглядатые, а его планах, а его приготовлениях ничего не знают. Знали бы, так заносчиво себя не вели бы». Еще раз поговорив с купцом Гевельдесом и вновь пообещав ему казни и муки, если он не сыщет нужных барж, Волков поехал на свой берег. Не успел вылезти из лодки, как по причалу к нему уже бежал и на ходу кланялся архитектор господин де Йонг. «Вот как, кстати, я вас увидел, господин генерал», — сказал он, подбегая, — «поздравляю вас с таким знатным чином». «Да-да, спасибо, друг мой». У говорить сил уже не было. Он даже не поел у купца, хоть тот и приглашал. Но с молодым архитектором нужно было перекинуться парой слов. «Госпожа Ланге только что сказала, что вы строить дом на берегу реки». «Да», — кивнул кавалеру, устало усаживаясь на сложенные на пирсе мешки, чтобы дать ноги отдохнуть. «И когда же вы пожелаете посмотреть рисунки домов?» «Я ничего смотреть не стану», — отрезал кавалер. «Хозяйкой дома будет госпожа Ланге. Пусть она сама себе и смотрит». «Ах, вот как! Она мне об этом ничего не сказала». «Да, хозяйкой станет она. А вы сделайте хороший дом. Дом, в котором все будет. И конюшни, и каретные сарай, и все-все-все». «И уложитесь в...» — он мгновение подумал — «восемнадцать тысяч талеров». Волков обещал Бригит двадцать, но знал, что ловкий строитель, потратив всю сумму, все равно будет просить еще на недоделки. И поэтому сказал строго, «Слышите меня, Де Йонг, восемнадцать тысяч. Я все понял, господин генерал, и это не все». Скоро, может, уже через день тут в моей земле будет тысячи человек. Тысячи человек, удивился Де Йонг. Вы разве о том не слышали? В свою очередь, удивился Волков. Ну, ваш управляющий говорил мне, что прибудут люди, но я думал, что тысяча человек это фигура речи. Нет, это не фигура речи. Это тысячи душ людей, которым надобно помочь с жильём, иначе зиму переживут не все. «Зимы здесь, в предгорьях, вовсе не мягкие». «Это я знаю», — кивал архитектор. «Кажется, он был доволен». «Знаю». «До ноября нужно будет построить хоть две сотни каких-нибудь плачуг, чтобы были очаги для готовки пищи и места для сна». «Да-да, я понимаю. Кажется, архитектор был счастлив, что работа у него не заканчивается. Найдите моего племянника, приходите вечером ко мне оба». Надо будет посчитать, сколько требуется лесы и прочего для этого. До ужина будем у вас, — обещал архитектор. А с трудом встал с мешков и направился к карете. Как хорошо, что взял у Бригитт карету. Сил влезть на коня у него сейчас просто не оставалось. Только опозорился бы перед своим выездом.